О политике больше ни слова. «Ни слова, ни злого, не повезло вам, я не верю словам» Строчка из песни группы «Пятница». Красный флажок щекочет ладонь своим шероховатым древком, Разноцветные шарики норовят вырваться и улететь на свободу, Бравурная музыка, гремящая из громкоговорителей на телеграфных столбах, Пенищися лимонад и бутерброды с сухой колбасой превращают холодный осенний день в праздник, которым я искренне наслаждаюсь. Спрятав замерзшую руку в большую теплую ладонь отца и поправляя вечно сползающие белые колготки, я радостно кручу головой по сторонам, подпрыгиваю и улыбаюсь. На моем сереньком в елочку пальто красуется красный атласный бант. Такой же украшает черное пальто отца». Какой же он у меня красивый! Эх, жаль, его не было вчера в детском саду на утреннике, где я пела песню про юного барабанщика. Вот так он шел впереди! Я тоже стояла впереди всех и пела с таким воодушевлением, что чуть не расплакалась на словах «но пулей вражеской сраженной допеть до конца не успел». Я героически допела до конца и поклонилась. Все так аплодировали, что, несмотря на смерть юного барабанщика, я была счастлива. Я так люблю праздники. Революция заревом полыхала в моем детском сознании. Кровь, пролитая революционерами, текла полноводной рекой, празднично раскрашивая серую рыхлую вату от неба. Искры вечного огня, который горел у памятника Победы, разжигали мою холодную зависть к застывшим в пионерском салюде счастливчикам. Это я должна неподвижно стоять в карауле, одетой в пионерскую форму. Юбка сине-стального цвета, рыжий кожаный ремень, белая блузка, рукав которой украшала нашивка с изображением оранжевого пламени. То же пламя горело на начищенной зубным порошком латунной бляхи ремня. Пилотка, белые гольфы, черные туфли и чеканный шаг, меняющегося в строго определенное время караула, заставляли меня страдать от зависти и несправедливости этого мира. Павка Корчагин, он же божественно красивый юный артист Владимир Конкин, одетый в распахнутую шинель, украшенную красными петлицами и буденовку на забинтованной изящной голове, сильно отвлекал от выполнения домашнего задания в школьные годы кровососы-промышленники, эксплуатирующие голодных, замученных рабочих, красноармеец-сухов, белые офицеры, которые не сочувствуют народу и хотят его погубить, дети-подземелья, тихий дон, неуловимый мститель, верхи не могут, ни за не хотят весь этот фаршмак из лозунгов, литературы, героизма, хорошего кино, прекрасных артистов, реальности и вымысла, не давал ни на секунду усомниться, что великая октябрьская социалистическая революция именно так и нужно было писать с большой буквы величайшее событие в мире она уничтожила бедность и неравенство жирных буржуев кулаков и кулацких прихвостней потных толстомордых купчих и еже с ними в общем мразь и я даже не задумывалась что за всеми этими мирлыками стояли реальные живые люди Их было совсем не жалко, как фигурки в тире. А вот Петруху, которого зарезал абдулла жалко. Французская революция, день взятия Бастилия. В общем, праздник какой-то. Да, я забыла про Кубу и красавца-команданта. Кровь, огонь, любовь, романтика. Думаю, я не одна такая. Мы все такие. Все, кто вырос в совке, кто был выкормлен бутербродами с докторской колбасой все кто в сознательном возрасте возненавидел этот совок и истово начал поклоняться демократическим ценностям все кто пошел на болотную площадь и чувствовала легкое покалывание в животе от собственной смелости сопричастности великому делу и правильности гражданской позиции долой кровососов и держиморд доколе верхи не могут ни за не хотят мы хотим одним махом свободы равенства братства героев Только от перемены мест сумма-то не изменится. Сумма взяток останется прежней, к сожалению. Потому что они — это на самом деле мы. Они же одни из нас. А мы все выросли на вранье, словоблуде и лозунгах. Кого свергать? Кого ставить? Признайтесь, ведь мы все предпочтём дать гаишнику денег, лишь бы не остаться без водительских прав. Ну да, я всё понимаю, виноват, но чёрт, так опаздываю. Может, решим как-нибудь по-братски? Ладно, спасибо, брат. Фу, слава богу, права на месте, жалко денег, правда, но без геморроя зато Вот сволочи-гаишники, все взятошники. С такими мыслями мы уезжаем. Ладно, чего уж да, никто не видел. Свобода у нас в голове, только там. Мы можем думать, о чем хотим, когда хотим и где хотим. Вот свобода в этом и заключается. А в материальном мире мы все в кандалах. Любая ипотека будет пострашнее Бастилии. Мы так тесно связаны друг с другом отношениями, обязанностями, ожиданиями, что даже этого не видим. Ну, а если не брать ипотеку, не обзаводиться семьёй и детьми, плевать на собственности материальные блага? Да, тогда мы свободны. С одной оговоркой — в тёплой стране. На мороз наплевать как-то не получается. Кому-то нужна свобода слова? Да пожалуйста, в интернете можно сливать свой негатив сколько душе угодно, не стесняясь в выражениях. Мне часто пишут гадости, только успеваю уворачиваться от снаряда. Неужели те люди, которые пишут, становятся от этого счастливее? Вряд ли. Слова — инструмент мышления, но не дело. Дела надо делать без лишних слов. Но мы слишком много говорим о политике, потому что это позволяет нам осознавать себя здесь и сейчас, поддерживать свою самооценку на должном уровне, типа «да, от меня зависит будущее страны». Но знаете, ведь абсолютно нет никакой разницы, поддерживаем мы руководящую политику партии или нет. От этого не зависит будущее нашей страны. Оно зависит от того, как мы будем делать свое дело и как будем друг другу относиться в тех условиях, которые есть здесь и сейчас. Я не знаю, как правильно управлять страной. Я не могу даже собрать вместе соседей, чтобы поставить новую дверь в подъезде. Я не знаю, как остановить коррупцию. Всех посадить? Расстрелять? Отпустить? Мне кажется, что никто не знает. Те, которые у власти, не знают. Все революционеры и борцы с режимом только дуют щеки, но ни черта не понимают. Забыли, что плоды любой революции незрелые и горькие. Жаль, что никто не учит историю. Я отчетливо понимаю, что любое свержение политического режима — просто борьба за власть, за место у кормушки, за удовлетворение собственных амбиций, какими бы красивыми лозунгами оно не прикрывалось. Эта игра престолов несет за собой только разрушение, кровь и хаос. В качестве молота выступают народные массы, которые думают, что вершат историю. Молодые и недовольные, желающие подвинуть старпёров и засунуть в кормушку теперь уже своё рыло. Читайте историю, двоечники. Вас просто используют как презервативы и засунут туда, куда и суют презервативы, даже в то ненавистное вам место, откуда вы пытаетесь вылезти. Идеалистов нет в политике, они там не выживают. Борьба за власть высвобождает в людях самые мерзкие наклонности и пороки которые становится еще гаже, так как прикрываются высокими идеями. Толпа выставляет истерзанный труп своего вчерашнего отца и покровителя в витрину и делает с ним селфи. Я больше не принимаю участия в политических разговорах. Абсолютно бессмысленное и портящее пищеварение занятие. Дело за учеными. Я верю в науку. Может, они скоро найдут способ всем нам жить по-человечески, а может, на это уйдут века. Эволюция, в отличие от революции, процесс долгий. А может, нам самим нужно попробовать создать хорошую жизнь в отдельно взятом месте? Дома, в семье, на работе? Может, получится? Давайте для начала поставим дверь. Я всё сказала. Дайте руку, сейчас слезу с броневика.